«Теперь твоя душенька довольна?» – Кирсанов улыбнулся. «Вы сами говорили, даже в ЦИК возможны проблемы с утечкой информации». «Да, есть такое подозрение. Наши группы всё чаще встречают в зонах чёрных квесторов Именно квесторов Кирсанов взял короткую, но многозначительную паузу. «Думаю, ты понимаешь». «Понимаю. Разрешите приступить?» «Ох, Володя». Кирсанов всё-таки не выдержал и усмехнулся. И любишь ты не спеша спускаться с горы. Ладно, приступай. Все наши предварительные данные подтверждены. Файл с новой записью я скинул. Да-да, вижу. Кирсанов перевёл взгляд на дополнительное окошко в углу экрана. Я провентилировал тему по своим каналам. Источники в Минобороны тоже подтверждают информацию. «Так, значит, это и есть пресловутая редукционная установка Кукумберга». «Она самая». «Похожа на какую-то систему линз». «Автоматизированную систему. Но в целом довольно простую», – уточнил Бернштейн. «Сегодня утром были проведены первые тесты. Это тоже есть в отчёте, если верить цифрам у профессора Кукумберга и его военных помощников всё получилось». «Мои разведчики заверяют, что видели эффект своими глазами». «Невооруженными», – вырвалось у Мити. «Очевидный эффект? Это интересно». Кирсанов снял и снова надел очки. «Но я все равно не верю в успех Кумберга и воен военспецов. Они пытаются объять необъятное, влезть в дела, о которых имеют лишь приблизительное представление». «Я тоже так считаю, но нельзя отрицать факты», – аккуратно возразил Вернштейн. «В результате тестового запуска площадь разлома уменьшилась на 5%. Я тоже не склонен отрицать такие серьёзные факты. Но что они доказывают? Что установка работает? Да. Что солнечный свет, отражённый от паколей и сфокусированный на центре разлома, закрывает дефект пространственно-временного континуума? Нет». Мы не понимаем природу разлома, а значит, его редукция под воздействием луча этого гиперболоида инженера Кукумберга – лишь гипотеза. Да, эффект заметен, но в чём его суть? Разлом уменьшается потому, что восстанавливается структура пространства-времени. Или же он просто меняет форму и вытягивается не в горизонтальной плоскости, а становится глубже? «Бездна не может стать глубже», – заметил Владимир. А ты уверен, что разлом – это бездна? Судя по тому, с какой легкостью в нее ныряют серые, это что-то конечное, ведь они не самоубийцы. Они ныряют, куда-то попадают, и, переместившись по этому неведомому дну разлома, выходят через новый разлом. Некоторые квест-группы клянутся, что видели одних и тех же серых в разных местах, как раз после нырков. «Да, я слышал. Правда, не понимаю, как же они ухитряются различать серых». «По телосложению. Твои бывшие коллеги-аналитики прогнали несколько записей через программы идентификации. Похоже, Квестеры правы. К тому же из разломов появляются потусторонние существа. Бактерии, растения и так далее. Могли бы они выпрыгнуть из бездны?» «Чтобы прыгнуть, нужна опора», – ответил Владимир. В бездне им было бы не от чего оттолкнуться, образно говоря. «В точку!» – Кирсанов щелкнул пальцами. «Так что в данном случае оперировать сомнительными фактами и строить на их основе гипотезы по меньшей мере странно. Все равно, что выводить закон всемирного тяготения из наблюдения за молнией. Да, она проскакивает между небом и землей. Нам даже кажется, что она бьет в землю». Но следует ли из этого, что молнию притянула Земля, в результате чего молния упала с неба, поскольку так велит закон тяготения? Молнию притянула разность потенциалов, если упрощать. О чём и речь. Никто из нас не знает, что такое разломы на самом деле. Мы даже не вправе утверждать, что это разломы. Мы с уверенностью так говорим исключительно ради сохранения психического здоровья своего и окружающих. Ведь абсолютно неизведанное может напугать людей до полного сумасшествия. Вот мы и стараемся сделать хорошую мину при плохой игре. Делаем вид, что понимаем хоть что-то в происходящем. Но себе-то мы должны говорить правду, иначе захлебнемся своим же враньем. Мы не можем повлиять на разломы, поскольку не знаем достоверно главного. Что же они такое на самом деле? Выходит, попытки как-то заштопать черные раны гранитного истукана зеркальными иглами с продетыми в них солнечными нитями абсурд и авантюра. Красиво! Бернштейн задумчиво кивнул. Про раны истукана. Получается, вообще не стоит пытаться? Смотря о чем ты сейчас спрашиваешь. если о редукции разломов? Нет. Это самообман. Они не закроются, какую бы дрянь мы в них не вылили, не бросили и как бы их не осветили. А найти систему в происходящем, сложить все кусочки мозаики и уже после этого попытаться сыграть и выиграть, по-моему, стоит. Мы этим и занимаемся, в отличие от уважаемых европейских ученых и отечественных военных специалистов. Только пакали, собранные на доске, закончат эту игру и восстановят целостность мира. Да, это тоже лишь гипотеза, но она опирается на более весомые и, главное, объяснимые факты, нежели пятипроцентная редукция разлома под действием отражённого от паколей солнечного света. «Жаль, не всем это понятно. Военные всегда нас недопонимали. Хирсанов замер и как-то странно посмотрел на Владимира. Вернее, до последнего момента», – добавил Бернштейн. «Я рад, что ты закончил мысль. Это раньше военные нас не слушали. Кривились презрительно и крутили пальцем у виска. Теперь они пересмотрели свои взгляды». «Прямое доказательство – использование в установке зеркальных паколей», – закончил его мысль Владимир. «Они всё равно рассматривают изделие «Ноль» как технологические детали, а не как артефакты». Но в практической ценности больше не сомневаются, и это осложняет дело. «Верно». Кирсанов развернулся вместе с креслом. Перед ним вдруг откуда-то появился небольшой сервировочный столик с кофе и бутербродами. Война войной, а завтрак по расписанию. Вернее, по желанию. Кирсанов зачастую забывал о расписании, но это не означало, что он оставался голодным. «Мой любимый паштет, фазан с черносливом». «Волшебный вкус. А на хорошо прожаренном тосте вроде бы ничего особенного, но это лучший завтрак в мире. Жаль, Володя, что ты не можешь разделить со мной этот скромный ланч. Ты, кстати, завтракал? Не хочешь налить себе кофе? Мне так будет удобнее. И разведчиком налей тоже». Бернштейн на секунду обернулся. Митя тут же вскочил и выскользнул за дверь. По коридору налево в пяти шагах была скромная кухня. Несколькими секундами позже из кухоньки донёсся звук закипающего кофейника. «Всё верно», – запивая бутерброд с паштетом, сказал Кирсанов. «Лучше бы военные так и оставались в полной уверенности, что мой интерес к пакалям была шчокнутого миллионера. Но теперь что имеем, то имеем. Получается, пакали, которыми пользуются учёные под контролем военных, выключены из оборота. Заметь, Володя, это очень сильные артефакты». Все четыре зеркальные. Мало того, на них нанесена прямая последовательность символов. Я правильно понял? Да, Кирилл... Константинович, запнувшись, подтвердил Бернштейн. Геометрические рисунки. Пятиконечная звезда. Крест с заостренными концами. Треугольник с вогнутыми сторонами. И сильно вытянутый ромб. «Хотя по мне, так всё это следовало бы назвать звёздами, только с разным количеством лучей. Пять, четыре, три и два». «Читал лет десять назад забавный рассказ «Звезда с одним лучом».» Кирсанов доел бутерброд. «В нашем случае, если найдётся пятый пакль из этого ряда, на нём будет либо «Звезда Давида», либо… это этакая… запятая». «Последовательность, скорее всего, продлится в ту или другую сторону». «Либо не будет ничего. Джокер». «Почему не какой-то обычный рисунок?» – заинтересовался Кирсанов. «Вброшены одновременно четыре, да ещё зеркальных паколя, с чёткой последовательностью рисунков». «Владимир задумчиво потёр подбородок». «Слишком много из ряда вон выходящих условий сразу». Случайно всё так сложиться не могло. Очевиден умысел. Но умысел всегда подразумевает результат. Что может гарантировать результат? Только универсальная страховка от любых неожиданностей. Джокер, пакль без рисунка и линий на обратной стороне может заменить любой пакль. Выйдет из игры звезда, звезду, ромб тоже не проблема. Как вариант, Кирсанов кивнул. «Ты прав в главном. Это редчайший случай. Но сегодня мы смело можем называть его уникальным. Четыре зеркальных пакаля в одном месте, да еще явно связанных друг с другом. Мне просто до зубовного скрипа хочется взглянуть на линии с их обратной стороны. Где их места на доске пакалей «Пока они в руках у военных, ничего не получится». «Это я понимаю». Если верить твоим отчётам о количестве войск в оцеплении, захватить Пакали не удастся даже с помощью всех квест-групп вместе взятых. Похоже, даже серые не рискуют соваться в научный лагерь. Бернштейн постучал пальцем по папке с отчётом. Я писал вам в прошлой служебной записке об их повышенной активности в зоне. Хотя, поймёшь их, почему они только мелькают и ничего конкретного не делают. «Да, серые для нас не ориентир», – согласился Кирсанов. «Ну и без них ясно, что связываться с карантинным войском нам не резон. Остаётся ждать и наблюдать. Хотя есть у меня очень плохое предчувствие, Володя. Добром всё не закончится. Запуск назначен на завтрашнее утро. И ты прекратишь когда-нибудь выкать?» Он взглянул на часы. У Владимира мелькнула мысль, что в прежние времена на такой сумме он ездил и считал, что имеет очень недешевую машину бизнес-класса. И тогда, и сейчас. Не все, конечно, измерялось деньгами, многие люди заслуживали уважения вне зависимости от достатка, но перейти с миллиардером Кирсановым на «ты» у координатора никак не получалось, вот хоть ты тресни». Да, разведчики считают, что запуск в 5.30. Времени достаточно. Пришлю-ка я к тебе, Володя, несколько свободных групп квесторов Пусть организуют ещё пару НП. Для более объёмного отслеживания ситуации. Только не подумай, что я не доверяю. И мысли не было. Всё правильно, случай особый. Но ты в любом случае пока остаёшься главным координатором. Пока. Бернштейн вопросительно приподнял бровь. «Пока не прибудет тот, кто главнее тебя». Кирсанов усмехнулся. «На вечер у меня намечены кое-какие дела, а утром жди в гости». «Считаете, что всё настолько тревожно?» «Считаю, Володя. И не обязательно подбирать слова. Дело дрянь, это очевидно. Я понимаю, пока ничего плохого не произошло. Может показаться, что моё предчувствие – перестраховка». Но ты ведь знаешь, из ничего ничто не берётся. Подоплёка предчувствий – это всегда осмысление информации на подсознательном уровне. Понимаешь меня, Володя?» Кирсанов так посмотрел на собеседника, что тот вдруг понял – сейчас или никогда. «Я понимаю, Кирилл». Координатор наконец сумел поймать себя вовремя и прикусить язык, когда тот уже собрался провернуться, помогая губам артикулировать отчество босса. Похоже, Кирсанову понравилось, что Владимир, наконец, сумел преодолеть себя и перешёл таки на «ты». «А если так, сформулируй вместо меня», – с улыбкой предложил Кирсанов. «Ты ведь следил за мыслью? Ключ к моим сомнениям, что это?» «В нём три составляющих», – без колебаний ответил Бернштейн. «Четыре редчайших паколя в одном месте, первая...» Серые не отнимают паколи и вообще не пытаются вмешаться, хотя их присутствие стопроцентно подтверждено вторая. И Кукумберг придумал, как использовать отражённый паколями солнечный свет, хотя описание этого феномена было строго секретной информацией ЦИК. «Последнее отбрось», – Кирсанов покачал головой. «Военным давно известно это свойство изделия 0 как называют они паколи». «Не знаю, сами додумались, где-то подсмотрели или кто-то им подсказал. Теперь это не имеет значения, но даже отбросив последнюю составляющую, что мы получаем на выходе?» «Давай, Володя, подтверждай звание лучшего координатора всех первичек». Во взгляде Кирсанова появились искры азарта. Он будто бы мысленно сделал ставку, оправдает или нет Бернштейн, оказанное ему в очередной раз «высокое доверие». Владимир также взглядом дал понять, что принимает игру, но с ответом не спешил. И это, похоже, завело Кирсанова ещё больше. Он сменил позу и подался вперёд в предвкушении развязки. «Даже первых двух составляющих достаточно, чтобы сделать вывод, что это всё... провокация», – ответил Владимир. «И устроили её серые...» «Вот...» Кирсанов выдохнул и расплылся в улыбке. «С меня плов. Готовлю лично, когда разведём эту ситуацию. Гарантирую, даже ты, мой искушённый друг, оближешь пальчики». «Согласен». Бернштейн почесал кончик носа. «Но если это провокация, дело может затянуться». «Не если, Володя. А стопроцентно провокация. И редчайшая. Серые ещё никогда не устраивали такой игры. Массовой, масштабной». «Поэтому ты стягиваешь сюда всех свободных квесторов «Всё верно. Но до моего прибытия ими распоряжаешься ты, как договаривались». «Я не стану ими распоряжаться», – вдруг заявил Бернштейн. «Извини», – Кирсанов опешил. За спиной Владимира непонятный звук издал Митя, а затем как-то странно, будто бы сдувающийся воздушный шарик прошипел Юрьев. Разведчики так же как и руководительцы, не поняли Бернштейна, но если Кирсанов действительно не допонял без задних мыслей, то подчинённые координатора мгновенно накрутили себе чёрт знает каких фантазий вплоть до версии бунта на корабле. До завтрашнего утра границу зоны не переступит ни один квестер, учёный или разведчик, невозмутимо пояснил координатор. И только если в 5:30 ничего страшного не произойдёт, Я начну отдавать квесторам распоряжения. Разведчики за спиной выдохнули тихо, но с явным облегчением. Одобряю, сказал Кирсанов. Пусть до утра новые группы побудут на границе. Я позвоню в пять. Удачи, Володя. Удачи. Бернштейн опять смолодушничал и не назвал шефа по имени. Отключив связь, он развернулся к разведчикам и взглянул на них слегка иронично. Оба сидели с перекошенными физиономиями, сжимая в руках кружки с остывающим кофе, и таращились на координатора, как на мессию, который только что запросто пообщался со Святым Духом. К тому же осмелился ему сначала тыкнуть, а потом еще и подначил этот по-свойски. Как ни странно, первым вышел из ступора стажёр. Он, не заглядывая в кружку, отхлебнул кофе и едва заметно кивнул. правильно. Очень похоже на подставу. Только зачем? «А я думаю, это что-то другое», – возразил Юрьев. «Очень уж бестолково мелькают там серые». «Нет, правда. Я раньше не понимал, что тут не так, но теперь осенило. Увидеть серого не проблема, да? Но когда? Если поблизости пакаль». «Подбрасывают серые нам пакали или наоборот мешают их забирать, когда как? Правильно?» «А тут что выходит? Они просто нарезают круги и ничего не делают». «Пакали зафиксированы в установке», – напомнил Бернштейн. «И очень крепко зафиксированы». «Но продолжай, интересно». «А что им фиксация?» – Алексей Юрьев пожал плечами. разковырнуть ножиком. Но серые даже не приближаются к установке. Они как та гоголевская нечисть в ви Ходят поблизости мелового круга, а внутрь никак». «Почему? Не видят что ли установку? Пакали чуют, а где они спрятаны не понимают». «Что им мешает?» «Маскировочная сеть не мешает, точно», — сказал Митя. «Тогда что?» Юрьев уставился на Владимира. «Нет команды», — спокойно и уверенно, как на вопрос дважды два ответил координатор. «Во!» Алексей показал ему большой палец. «Точно! Нет распоряжения!» «Как ты, квестерами?» «Кто-то не хочет распоряжаться серыми, пока не прояснится, что тут происходит». «А от кого нет распоряжения?» – спросил Митя. «И почему?» «Зоне уже неделя, и установку тут винтят третий день. За такое время можно было даже с Плутона добро на всякие там инструкции получить». «Почему с Плутона?» – Юрьев посмотрел на стажера с иронией. «Ну или откуда эти гуманоиды родом?» «Вряд ли оттуда. А нет распоряжения, потому что нет ясности, говорю же». «Серые сами все устроили, но у них нет ясности?» Митя поморщился. «Алекс, ты извини, но ты гонишь». «Поговори еще, салага!» Юрия в шутку погрозил стажару кулаком. «Вы оба правы», — вдруг сделал вывод Бернштейн. «Серые понимают, что затевается провокация, которую придумали другие серые. Поэтому-то и не могут ничего поделать с пакарями». Похоже, правила их игры не разрешают перехватывать фишку на этом этапе, если, конечно, у их игры есть правила. «Квестеры говорят, что правил нет, но ты все равно голова, командир!» Алексей Юрьев одобрительно кивнул. «Серые, вероятно, хотят что-то сделать, но не могут!» «И это мне вдвойне не нравится, если серые хотят предотвратить завтрашний запуск установки, но не могут!» подсказал разведчик, но не могут. Бернштейн кивнул. «Этот момент не нравится мне даже больше, чем все прочие вместе взятые. Чувствую, завтра в шестого случится что-то очень плохое». «И никак нельзя это остановить?» – спросил Митя. «Может, стоит поговорить с военными, но ну, не совсем же они…» «До утра отдыхайте», – не ответив Митя, приказал координатор. Или помогите с размещением новых квесторов Первая группа прибудет через час, вторая в полдень. Остальные к вечеру. «Мы поможем», Юриев кивнул. «Мы же одна команда. Я отведу первую группу на старый НП, а Митя поможет разместить остальных». «Спасибо, разведка. Жду через час на вертолетной площадке. Как только управитесь, отдыхайте. Завтра будет трудный день».